Эпилог. Слухами земля полнится. Только так можно объяснить, что к моей персоне стали проявлять повышенный интерес. Поступают многочисленные звонки, приглашения от незнакомцев прибыть в гости на то или иное событие. А всего-то прошло несколько дней после того, как темный и светлый подтвердил, что призраков в особняке госпожи Смирновой нет. Мария Семеновна не сразу поверила, попросила составить ей компанию и прогуляться по дому. «Семен, спасибо тебе большое!» – заявила моя клиентка, подписывая банковские документы. «Боюсь только, что поместье все равно выставлю на продажу. Жить здесь вряд ли смогу. Вечно будут мерещиться злобные призраки». «Это ваше право» пожал я плечами, неосознанно сравнивая бывшую владелицу замка, ее стать и теперешнюю хозяйку этой земли. Свои мысли держу при себе, но симпатии на стороне призрачной дамы. Достаточно вспомнить величие и горделивую осанку, взгляд и утонченные черты лица. Я даже в архивах порылся, но ничего про это время не нашел. «Не желаете у меня выкупить дом?» Глянула на меня госпожа Смирнова. «Боюсь таких денег, еще долго не заработаю», отрицательно качнул головой. «Из банка вышел с попол... Из банка вышел с пополнившимся счетом, но как... носк, но, с... но какой-то горечью в душе. Надо бы машину в ремонт отвезти, а лучше новую купить». Совсем меня зажигание замучило. Вопрос с квартирой тоже можно решить, но почему-то лень. «И чего грущу?» — сам себе задал вопрос и дотронулся до браслета на запястье. Вещица магическая, но ее свойства неизвестны, как и символы никто не мог прочесть. А по этому поводу, по этому поводу уже обращался в несколько магазинчиков, торгующих похожими вещами. Никто не смог установить примерное время изготовления подаренного дамой-призраком украшения. «Сошли, сошлись только в одном. Браслет предназначен мужчине». «Семен, здравствуй! Семен, здравствуй!» Подошел ко мне Сергеев. Я кивнул и в знак приветствия пожал оборотню руку. У бизнесмена возникли проблемы с Варей. Та готова с ним ходить по музеям, театрам, проводить время в кабаке, но оставаться на, но оставаться на ночь не желает». «От меня ведьмочка съехала, временно сняла уютную однокомнатную квартиру в центре и теперь решает, как, ее дальше, как ей дальше действовать». Ее бывшая наставница чуть ли не требует, чтобы Варя отправилась покорять столицу и, поступал, и поступала в столичный университет. Мол, в провинциальном, пусть и областном центре никаких перспектив. «Чего хотел?» поинтересовался я у оборотня-бизнесмена. «Есть пара проблем», — широко улыбнулся, широко улыбнулся тот. «Надеюсь на твою помощь, разумеется, не бескорыстную. Пойдем побеседуем». «Почему бы и нет?» — пожал в ответ плечами, прич... принимая приглашение. Готов поспорить, он заведет речь про ведьмочку, по которой сохнет. «Ну, помогать не собираюсь, сами разберутся, не маленькие». «А вот если Варио обидит, то тогда подключусь и клыки ему выбью. И клыки ему выбью». Однако ошибся. Сергеев заговорил о своих делах, не то чтобы проблемах, но припонах. Стоит ли ему помогать? Обещал подумать, разобраться в ситуации, а потом решение объявить. Звонки от Анны пару раз скидывал. Договорились с ней вечером встретиться. Так чего названивать? Все время пытается узнать, где и с кем нахожусь, а это начинает раздражать. Сомневаюсь, что отношения продлятся долго. Еще и Ирен не успокаивается. У нее созрели клиенты, чтобы избавиться от своих призраков. Даже согласились на выставленные условия. Но пока морально не готов, до сих пор перед глазами стоит улыбка дамы-привидения. Зашел в супермаркет и накупил хороших продуктов, выпивки и направился домой. Как сервировать стол, когда живешь один и не ждешь гостей. Элементарно, можно даже коньяк пить из стакана. Но напиваться нет желания, зато вспомнил про приставку, купленную в магазине электроники. Все руки не доходили, чтобы ее подключить и настроить. Инструкции нет, но ее читать и не собирался, тут все понятно. Блочок подключается к роутеру и телевизору, производится поиск, производится поиск каналов, и вот уже идет трансляция из какой-то студии, где обсуждается предстоящий поединок двух орков. Нашего местного и приезжего из-за океана, имеющего различные титулы и награды. Хм, прикольно. Хмыкнул я, вслушиваясь, как расхваливают нашего бойца и предлагают делать и предлагают делать на него ставки. С интернетом оказалось все еще проще. Ноут увидел дополнительное оборудование и запросил разрешение на установку каких-то плагинов и специальных программ. Пара кликов, и появился незнакомый браузер с кучей закладок сайтов. Чего там только нет. Специализированные форумы, «Специализированные форумы и обсуждения, купля-продажа и объявления о работе, реклама, информационные ресурсы». «Чтобы во всем этом разобраться, потребуется, пара не... потребуется пару недель, не меньше». «Но черт возьми, это очень интересно и здорово». «Ни капли не жалею, что отправился к деду Трофиму и перенял у него дар ведьмака». «Жизнь расцвела новыми необычными красками, и в ней я собственное место вроде бы уже нашел. Не представляю, как бы жил без магии и всего того, что окружает. Конечно, до установления очень далеко, но мне нравится, а это главное». Конец книги. Читал Никита Степаненко.